Глава пятая. Достигнуть цели Обязательно возьми воду. Предупредил меня Дон, когда мы выходили из дому. Мы собирались подняться на близлежащую гору, а жара была под сорок. Спасибо, не надо, ответил я. Мне вода не понадобится. Однако не прошло и получаса, как я стал изнывать от жары. До меня дошло, какую ошибку я совершил, но я упрямо бормотал себе под нос. Я не буду просить воды, я не буду, не буду просить воды. Мне просто не хотелось признавать, что я был неправ. После часа ходьбы мы присели отдохнуть под небольшим деревом. Дон достал свою флягу и надолго припал к прохладной воде. «Я не буду просить, я не буду», — шептал я. Но, заметив мое покрасневшее лицо и пересохшие губы, он сам предложил мне воду. Когда я выхватил флягу из его рук, он улыбнулся и сказал, «Думаю, в следующий раз ты возьмешь с собой все необходимое». «Это уж точно», — согласился я. В предыдущих главах мы узнали, что Адам и Ева, отвернувшись от Бога, обрекли человечество проклятию суетной и бесплодной жизни. Во времена Ноя Бог вернул нас на путь к достоинству, установив в творении порядок, который дает нам возможность жить для Него. Однако, чтобы дойти до цели нашего пути, надо обязательно взять с собой все необходимое. Что же это за предметы первой необходимости? Что нам понадобится, чтобы вернуть достоинство подобия Божьего? Мы будем искать ответы на эти вопросы в завете, который Бог заключил с Авраамом. Избрав Авраама своим особым слугой, Господь показал патриарху, что в дороге ему потребуется сила, терпение и стойкость. Нужна сила. Когда ученые из НАСА запускают ракету, у них есть так называемое «окно» — временной промежуток, в пределах которого должен состояться взлет. Хотя этот отрезок времени имеет решающее значение, для успешного космического полета требуется много больше, чем просто «возможность». Ослепительное пламя и огненные клубы дыма и пара с ревом, рвущиеся из ракетных двигателей, показывают, что для космического путешествия нужны еще и огромная энергия и мощь. Нам Господь тоже дал возможность для взлета. Это порядок в творении, который Он установил во времена Ноя. Но чтобы достичь цели, ради которой мы созданы, нам понадобится сила». Как рассказывает пятнадцатая глава книги Бытия, в жизни Авраама наступил момент, когда он осознал, что ему недостает силы. Патриарх услышал слова, которые заставили его исследовать свою жизнь. «Не бойся, Авраам!» — сказал ему Бог. «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15.1 В другом переводе «Я твой щит, твоя весьма великая награда». Аврааму выпала честь получить от Бога удивительное обетование, но он не мог радоваться. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». «Посмотрим правде в глаза», наверное, подумал Авраам. «На какие великие благословения можно надеяться, когда у меня нет даже сына?» Бог обещал Аврааму сына много лет назад, но пока не исполнил своего обещания. Сам патриарх был бессилен что-то изменить. Он не имел власти принести в этот мир ребенка. На что же ему было надеяться?» Далее в той же главе Бог снова утешает Авраама. «Я Господь, который вывел тебя из ура чтобы дать тебе землю сию во владение». Бог обещал Аврааму не только сына, но и землю во владение, землю ханаанскую. Но и это благословение не успокоило патриарха. Он сказал «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Авраам не понимал, как Ханан вообще может принадлежать ему. Если быть честным, думал он, овладеть этой землей я не способен. Здесь нужно быть особенно внимательным. Авраам хотел исполнить не просто свои личные желания. Его стремление иметь детей и землю непосредственно касается его природного назначения. Он хотел этого, потому что был создан населять землю и править ею. Для патриарха в этом заключался вопрос его человеческого достоинства. Более того, желание иметь потомство и стремление владеть землей выходили далеко за рамки его собственной жизни. Авраам знал, что его потомкам отведена решающая роль в истории человечества, потому что Господь избрал его быть духовным отцом всех спасенных. «Благословятся в тебе все племена земные», сказал ему Бог Бытие бытие 12.3. И, как пояснил апостол Павел, потомком Авраама, в котором все народы обретут благословение, стал Христос, патриарх, желал основать род, который приведет ко Христу. Также и земля, которой надеялся овладеть Авраам, многое значило не только в его жизни. Ханан стал символом, возвещавшим славу новой земли и нового неба, как сказано об этом в послании к евреям,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 Конечно, патриарх заботился о своем достоинстве, но он думал и о том, что дорого всем нам. По сути, Бог обещал ему не что иное, как надежду вечного спасения во Христе, окончательное восстановление богоподобия в человеке. Почему же Авраам не мог найти покоя? Что было источником его тревоги? Патриарху трудно было поверить в Божье обетование, потому что он понимал свою несостоятельность. Он признавал, что не способен совершить то, ради чего создан. Жена его была бесплодна, и он не мог этого изменить. Землю ханаанскую населяли нечестивые хананеи, а у него недоставало сил их изгнать. Бог дал патриарху прекрасное обетование, но они казались Аврааму неосуществимыми. Вы когда-нибудь пытались достичь недосягаемой цели? Тяжело переносить испытания, зная, что ничего не добьешься. Если есть хоть малейший шанс, большинство из нас готовы принять бой. Но когда препятствия непреодолимы, опускаются руки. Нам трудно понять из собственного опыта, что чувствовал Авраам. Патриарх хотел иметь детей и владеть землей. Он желал совершить то, ради чего создан, но признавал, что бессилен это сделать. Аврааму требовали силы. И здесь нам открывается важная истина. Мы тоже не способны осуществить назначение Божьего образа. Но признать свою несостоятельность многим из нас тяжело. Со всех сторон, Мир внушает нам обратное, выживает сильнейший. Человек сам кузнец своего счастья. И мы восхищаемся сильными, подражаем уверенным в себе. Безусловно, нам всем нужна здоровая доза решимости и уверенности, но уверенности не в собственных силах, поскольку населять землю и господствовать над творением просто не в нашей власти». Подумайте, насколько мы бессильны наполнить землю образами Бога? Несмотря на достижения в области репродуктивных наук, само чудо жизни всегда остается вне нашего контроля. И в духовной сфере множить Божье подобие не в нашей власти. Родители-христиане учат детей служить Христу, но не могут втащить их в Царство Божье своими силами Телевидение, фильмы, книги, школы, даже друзья стараются увести их прочь, и мы мало чем можем воспрепятствовать этому. Это верно и в отношении благовестия и наставничества. Чтобы наполнить землю Божьими образами, мы усердно благовествуем. Мы пытаемся спасти заблудших, но в конечном счете не можем заставить их остаться верными Христу. У нас просто нет таких сил и власти. Мы также бессильны, успешно править творением. Мы стараемся наилучшим образом планировать и выполнять свою работу, но успех зависит от событий нам вовсе неподвластных, от международной политики, погоды, состояния биржи. Даже величайшие умы не могут подчинить себе силы, определяющие успех или неудачу. Как сказал мне однажды один крупный бизнесмен, я упорно работаю, но я не в состоянии контролировать все, что происходит в мире. Владеть землей не в нашей власти. Так или иначе, все мы сталкиваемся с вопросами, которые тревожили Авраама. Бог дал нам чудесное обетование: я дарую вам достоинство во Христе. Но мы не в силах совершить то. ради чего созданы? Как решить эту проблему? Бог ответил патриарху и явил ему силу, которая поможет ему достичь жизненных целей. Чтобы укрепить веру Авраама в то, что он станет отцом, Бог вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Бытие 15.5 По сути, Господь говорил Аврааму, «Я наполнил небеса бесчисленными звездами, и, конечно, я в силах дать тебе потомство». Как откликнулся Авраам на эти слова? Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Видя явленное в небесных светилах могущество Божье, Авраам утвердился в вере, что Бог силен дать ему Сына. Господь показал Аврааму и ту силу, которая даст ему во владение землю ханаанскую. Однако на этот раз он повелел патриарху совершить загадочный ритуал. Господь сказал ему Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Бытие, 15.9. Патриарх собрал животных, достал свой нож, рассек их пополам и умертвил птиц. Разделив туши, он расположил куски друг против друга, оставив посредине проход. Израильтяне, которые первыми слышали этот рассказ из уст Моисея, понимали значение странных действий патриарха. Бог повелел ему совершить древний обряд, который не раз упоминается в Библии. Для таких церемоний животных приносили в жертву, половину их туш раскладывали по обе стороны, и участники завета шли между рядами. Проходя между рассеченными телами, заключавшие завет стороны давали торжественную клятву. Если мы нарушим этот договор, пусть нас постигнет участь рассеченных животных. Современные дети делают нечто похожее, когда они хотят, чтобы друзья им поверили, они призывают на себя своего рода проклятие, например, «Если я вру, то пусть я умру». По сути, это означает, «Если окажется, что я обманул, ты можешь лишить меня жизни». Да и взрослые символически чиркают себя по горлу или говорят Провалиться мне на этом месте, если я лгу. В ответ на вопрос патриарха Бог повелел ему совершить ритуал, по которому обычно призывали на себя проклятие обе стороны. Неудивительно, что Аврааму в ту ночь снился кошмар. Бытие 15-12. Должно быть, он был до смерти испуган. Я попросил Бога подтвердить, что получу эту землю, что я наделал, — вероятно, думал он, — теперь Бог заставит меня пройти между животными и поклясться жизнью, что я овладею этой землей. Но той ночью Бог привел патриарха в изумление. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи пламя огня прошли между рассеченными животными. Бытие 15.17. Каждый израильтянин, слушавший этот рассказ, понимал, что означает «дым и огонь». В виде столпа облачного и огненного Бог являлся на горе Синай и вел Израиль через пустыню. Дым и огонь, прошедшие в ту ночь между жертвами, были «богоявлением», зримым свидетельством присутствия Бога, который вел Израиль в землю обетованную. Пройдя между рядами жертв, Бог поклялся самим собой. Этим он сказал, «Пусть я буду рассечен на части, как эти животные, если не исполню того, что обещал тебе Авраам». Бог обещал, поклявшись собой, что своей силой даст Аврааму во владение землю обетованную. В тот день Авраам получил важный урок. Чтобы совершить то, ради чего создан человек, нужно перестать думать о своем бессилии и полностью довериться божественной силе. Только Бог силен умножить его потомков и дать ему во владение землю. Сегодня мы, как искупленное подобие Божье, стремимся наполнить мир служителями Бога и успешно править творением. Но где найти силы, чтобы выполнить свой долг и обязанности? Где взять уверенность, что мы достигнем своей цели? Нам, как и патриарху, нужно усвоить, что добиться успеха можно только верой в Божью силу, а не своими усилиями. Когда Авраам глядел на звезды и в дыме, и огне видел знаки божественного присутствия, он понял, где источник его силы. Нам же открыто значительно больше, чем ему. Бог стал человеком, обитал среди нас, прошел перед нами, воплотившись в Иисусе Христе. Иисус пришел на землю и совершил наше спасение, чтобы Бог был явлен праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3.26. Наше достоинство воссоздаст только Божья сила во Христе. Лишь в Его искупительном подвиге мы обретаем силу. Всем нам известна доктрина о спасении по благодати через веру. Ибо благодатью вы спасены через веру, повторяем мы, и сие от вас. Мы знаем, что только Бог вытащит нас из трясины греха. Теоретически мы понимаем урок Авраама, но нам нередко бывает сложно применять это учение к повседневной жизни. Теоретически мы верим, спасен благодатью, а поступками своими заявляем, спасаю своими силами. Присмотритесь к себе внимательнее. Как вы надеетесь свернуть свое достоинство? На кого вы полагаетесь в том, чтобы успешно исполнить данное вам как образу Божьему предназначение? Подумайте, вы призваны наполнять землю Божьими образами, воспитывая детей. В какой мере вы надеетесь на Бога, станет очевидно, если вспомнить, как мало вы обращаетесь к Нему в молитве о своих детях. Сколько вы молитесь о сыне или о дочери? Как часто вы просите помощи у того, кто единственный в силах спасти их? Большинство родителей и христиан усердно пытаются растить своих детей во Христе. Они воспитывают своих чад, платят немалые деньги за христианское образование и водят их в церковь каждое воскресенье. Все это важные меры, но они могут остаться бесплодными, если Бог не употребит их во благо наших детей. Наши обычные поступки свидетельствуют. Стараясь вырастить своих детей подобием Божьим, мы гораздо больше полагаемся на собственные усилия, чем на силу Господа. Это верно и в отношении других обязанностей. Как мы ведем себя на работе? Что для нас главное? Мы планируем, трудимся, боремся и снова планируем, трудимся, боремся. Сознательное доверие к Богу едва ли вписывается в наш образ жизни. Мы обращаемся к Нему, только исчерпав все другие возможности. Усердие в работе обязательно, но подлинное доверие к Богу Мы проявляем лишь тогда, когда наши труды сопровождаются молитвой и общением с ним. Помню, как однажды мы с женой собрались в поездку на машине. До этого машина несколько недель барахлила, но я считал, что сам справлюсь с поломкой и сэкономлю на этом пару долларов. Я был уверен, что все отремонтировал, однако у жены на этот счет оставались сомнения. «Мы не доедем», — приговаривала она, — «пока мы собирали вещи». Надо было отвезти машину к специалисту. К моему стыду, она оказалась права. Не проехали мы и десяти миль, как машина заглохла. К счастью, у нас был друг, профессиональный автослесарь, и в считанные минуты он починил наш транспорт. Позднее, выезжая из города, мы, наконец, оба были уверены, что доберемся до цели, потому что теперь... Машину отремонтировал человек, который умел это делать. Почему так важно помнить, что только Бог силен вернуть нам достоинство? Какая от этого польза? Тогда Бог действительно это сделает. В пятнадцатой главе Бытия мы видим, как Авраам обрел уверенность в будущем. Он перестал задавать вопросы и искать подтверждений. Когда он понял, что Господь своей силой восстановит его достоинство, Авраам поверил Богу и уверенно пошел вперед. «Теперь я знаю, на кого полагаться», — думал он, — «и могу идти к своей цели». Это касается и нас, поскольку мы тоже стремимся к достойному положению подобия Божьего. Если на пути к цели мы надеемся на собственные силы, то нам не избежать разочарование. Но если день за днем мы полагаемся на Бога, то можем не сомневаться. Мы успешно совершим то, ради чего созданы. Нужно терпение. Как-то несколько лет назад нашу семью пригласили на обед друзья. «Заходите в гости, просто отдохнете, звали они. Мы сами все приготовим». Предложение звучало заманчиво. Все смертельно устали после тяжелой недели, и мы согласились. Но когда мы пришли к друзьям, оказалось, что к нашему приходу они не готовились. Пока они возились на кухне, мы ждали, ждали и снова ждали. Прошло больше двух часов, когда, наконец, прозвучало приглашение к столу. Я умирал с голоду. Но помню, что, садясь за стол, я подумал... Пожалуй, надо запастись терпением, если всю работу делает другой. Авраам испытал подобное в своей жизни. Только он ждал не приглашения на обед, он ждал, когда Бог даст ему сына. В пятнадцатой главе «Бытия читаем» Бог призвал Авраама верить, что своей божественной силой восстановит его достоинство. «Я сделаю это за тебя». провозгласил Творец. Аврааму понравился Божий план. Приятно было осознавать, что достойного положения не придется добиваться своими силами. Однако Авраам не понимал, что ему нужно запастись терпением, поскольку всю работу предстоит выполнить Богу. Шестнадцатая глава Бытия рассказывает, что Аврааму терпения не хватило. Авраам и Сара решили использовать Агарь, Сарину служанку, в качестве суррогатной матери. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Далее мы читаем, что Авраам так и поступил. а Агарь зачала и родила Аврааму, первого сына Измаила. Что толкнуло его на этот поступок? В двух словах не хватило терпения. Аврааму и Саре нравилось Божье обетование, что он даст им сына, но они ждали уже много лет. Бог не согласовал с ними сроки, по их мнению, он слишком медлил. В результате Авраам и Сара придумали собственный способ обеспечить себе достойное положение. Сегодня мы сталкиваемся с той же проблемой нетерпения. Мы счастливы, что не нужно зарабатывать спасение. Кто же не станет радоваться, зная, что достоинство Божьего образа от начала и до конца мы получаем по благодати? Тем не менее, если хочешь полагаться на силу Бога, нужно быть готовым терпеливо ждать. Мы должны доверять Ему в том, что Он восстановит наше достоинство, как сочтет нужным. Мы живем в мире мгновенных результатов. Мы хотим получать фотографию за несколько секунд, Засчитанные минуты приготовить обед в микроволновке и путешествовать из одной части света в другую за один день. Мы так привыкли к быстрым результатам, что начинаем нервничать, если приходится немного подождать. Сколько можно ждать этого продавца? Жалуемся мы в магазине. Давай быстрее, я спешу, кричим водителю, который замешкался впереди нас. Привычка получать мгновенный результат проникает и в нашу духовную жизнь. Из Писания мы знаем, что в Своем Сыне Бог обещал нам великие благословения. Но мы не в силах терпеливо ждать этих благословений. Мы хотим их сейчас. Мы стали наследниками Божьими, сонаследниками Христу, и нам... Хочется все привилегии этого статуса ощутить немедленно. Нужно признать, что Богу не угодно сразу дать нам все благословения во Христе. В Своей неисследимой мудрости Он восстанавливает достоинство Своего народа в течение длительного времени. До пришествия Христа в славе дар Святого Духа – единственная часть нашего наследия, которую Бог обязательно дает всем верующим. Дух — залог нашего наследия. Конечно, кроме Духа Святого мы часто получаем и другие милости — здоровье, достаток, почет. Но Бог приобщает нас к благам нашего наследия во Христе как сочтет нужным одного человека, он наделяет одними дарами другого другими. Он исправляет наше недостойное положение в одних аспектах, а другие оставляет на потом Теоретически план Божий не вызывает возражений, но когда нас одолевают конкретные жизненные проблемы, Божьи сроки устраивают нас не более, чем Авраама. Патриарх, вероятно, недоумевал. «Если я особый служитель Бога, то почему у меня нет хотя бы одного сына, тогда как у других куча детей?» Разве нам не знакомы подобные чувства? Мы видим, какие блага. Бог дает другим, и нас переполняет зависть. Посмотрите на Него, возмущаемся мы. Почему у меня не такая большая зарплата? Или причитаем, ах, если бы у меня были такие послушные дети, как у них. Всех нас иногда мучат подобные мысли. Загляните в свое сердце. В чем вы считаете свое положение недостойным чада Божьего в деньгах, здоровье, работе? семейной жизни, хотя и трудно не сравнивать себя с другими, но сравнивать бессмысленно. Как неизбежно свидетельствует время, Бог никогда не обделяет своих детей, просто благословение достоинства Он дает им в свой срок. И нам, как верным слугам, Следует ждать, когда Господь по своему усмотрению наделит нас своими дарами. Чтобы вернуть себе достойное положение, терпение необходимо. Что происходит с теми, кто теряет терпение? Чтобы понять, как это опасно, нужно извлечь урок из оплошности Авраама. Он открывает нам три истины. Во-первых, Авраама толкнула на ошибку нежелание плоти. Он не искал выгоды, он просто старался исполнить предназначение искупленного подобия Божьего. Патриарх знал его обязанность населять землю служителями Бога. Вот этого он и хотел. Предосудительным было не само желание иметь сына, а методы, которыми он этого добивался. Такая опасность подстерегает и нас. Намерения наши могут быть благими, но нам не всегда хватает терпения, и мы пытаемся довольствоваться суррогатами, обрести достоинство, используя недопустимые средства. Наши желания могут быть похвальными, но способы их осуществления неприемлемыми. Во-вторых, в обществе того времени поведение Авраама и Сары считалось вполне приличным, но оно было греховным с точки зрения Бога. Они отвернулись от Бога и Его обетований, однако в глазах современников не сделали ничего плохого. На пути к своей цели Авраам не совершил вопиющих чудовищных преступлений, которые все осуждали. Нет, он старался вернуть себе достоинство способом, который все окружающие одобряли. «Разве не так поступаем и мы с вами?» Немногие из нас грабят банки, чтобы заполучить богатство и почет. Мы не убиваем своих конкурентов, чтобы продвинуться в бизнесе. Мы не крадем чужих детей, чтобы осуществить свое призвание населять землю. Для большинства христиан подобные вещи не представляют серьезного искушения. Вместо этого мы совершаем приличные грехи, приемлемые в обществе, как и Авраам. Какие же грехи совершаем мы? Мы сплетничаем, лжем, используем нечистоплотные методы. Мы держим детей в ежовых рукавицах, вызывая у них горечь обиды. Мы не соблюдаем день Господень, чтобы продвинуться в работе. Мы не даем десятину, чтобы купить новую мебель. Мы заполняем жизнь суррогатами, подменяя ими Богом данное достоинство — Ничего страшного. Успокаиваем мы себя. Все так делают. Мы совершаем приличные грехи в полной уверенности, что за это нас никто не упрекнет. В-третьих, сначала казалось, что план Авраама удался, но в конечном итоге он провалился. нетерпение побудило патриарха родить сына по плоти. Бог обещал Аврааму, что он получит сына чудесным образом, но патриарх стал искать замену. Какое-то время все шло отлично, но попытка подменить Божье благословение своими усилиями внезапно кончилась провалом. Сару охватила ревность, и она выжила Агарь из дому. Бытие 16.6. Бог спас служанку и ее сына из беды и обещал благословить его. Однако в ходе истории выяснилось, что Измаил, замена на которую Авраам возлагал все надежды, приносит народу Божьему одни беды. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». Нетерпение толкнуло Авраама на путь, который никак не мог привести к благословению. Он принес только беды. Вот почему нам следует остерегаться и искать свои собственные пути к достоинству. Суррогаты, на которые нас толкает нетерпение, иногда создают впечатление успеха. Бизнесмен, ведущий дела нечестно, часто получает большую прибыль. Ложь может на время избавить от неприятностей. Мы начинаем пользоваться заменителями веры в Бога, потому что на первый взгляд они неплохо помогают, но рано или поздно мы пожинаем горькие плоды своих поступков. Нетерпение не ведет к достоинству, в конечном итоге оно приносит большой позор. Аврааму не хватило терпения дождаться Божьего благословения, и это урок для нас с вами. Нам нужно полагаться на Бога, который вернет нам первоначальное достоинство. Но доверие требует терпения. Чтобы достичь цели и воссоздать поврежденный образ Божий, надо верить, что в свое время Господь наделит нас дарами достоинства. Сколько бы ни приходилось ждать, нужно доверять Божьей благодати и проявлять свое доверие, во всем полагаясь на него. Нужна стойкость Давным-давно, когда моей дочери было всего четыре года, я как-то зашел на кухню и увидел свою малышку с огромным острым ножом. В одной руке она держала кусок сыра, а в другой — нож. Я немедленно закричал «Положи нож, ты порежешься!» «Нет, не порежусь», — уверенно ответила она. «Нож режет сыр, а не мою руку». Конечно, я не вступал с ней в дискуссию. Я просто схватил ее за руку и забрал нож. Я знал о ножах кое-что ей неизвестное. Ножи могут резать разные вещи». Лезвие, которое режет продукты, может поранить и руку, которая его держит. Тот же инструмент, который дает жизнь, может и отнять ее. Как мы видели в пятнадцатой главе книги «Бытия», Бог использовал нож, чтобы укрепить веру Авраама в обещанные великие благословения. Бог сам прошел под ножом в знак того, что своей силой даст патриарху достойное положение. Но теперь обратимся к главе 17, где Бог снова велит Аврааму достать нож. Однако на этот раз Бог ни в чем его не уверяет. Он предостерегает патриарха и призывает его проявлять стойкость. В начале главы 17 Бог указывает Аврааму на его греховное нетерпение, описанное в главе 16. «Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему... «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Господь сказал патриарху, что ему нужно навести порядок в своей жизни. Вместо того, чтобы искать свои пути к благословению, как Авраам поступил в отношениях с Агарью, ему следовало ходить пред Богом непорочно». патриарх, признал тяжесть своего греха и пал на землю в покаяние. Он по-новому осознал, что всем, кто стремится вернуть достоинство, надлежит быть верными Господу. Чтобы предупредить непослушание Авраама в будущем, Бог объяснил ему суть заветных отношений. Он показал обе их стороны — Божье обетование — и ответственность человека. Господь объяснил, чего Авраам должен ожидать от Бога. Бытие 17.4.8. «Вот завет мой с тобою». Господь поклялся совершить для Авраама великие дела. Он обещал сделать потомство его чрезвычайно многочисленным и дать им землю ханаанскую. Соответственно, Бог дал ему новое имя – Авраам, что означает «Отец многих народов». Однако, начиная со стиха девятого, акцент меняется. Теперь Господь говорит не о том, что Он сделает для Авраама, а указывает патриарху на его обязанности. «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Господь дал Аврааму великие обетования. Теперь же он ясно перечисляет обязанности патриарха и его потомков. Они должны соблюдать Божий завет, они должны оставаться верными ему, чтобы получить обещанные благословения. Не противоречит ли этот текст перечисленным в главе 15 обетованиям? Разве Господь не сказал Аврааму, что вернет его достоинство исключительно своей благодатью? Разве Бог не добавил здесь новое требование, изменив правила игры? Нет. Бог не вносил изменений в свои отношения с Авраамом. Он просто освежил в его памяти истину, которую тот позабыл,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 12.1.2 Благословение Аврааму обещано при условии, что он оставит свою страну и последует за Богом в землю обетованную. К сожалению, Авраам забыл, что Бог требует послушания. Он воспринял милостивое обетование в главе 15 как позволение делать все, что угодно. Поэтому Бог напомнил ему, Чтобы получить обещанное, надлежит хранить верность. Моисей рассказывает об этих событиях, глава 17, чтобы предостеречь своих читателей не отступать от Бога. Израильтяне, следовавшие за Моисеем, были народом своевольным. Они вышли за ним из Египта, но снова и снова восставали против Бога. Они воспринимали Божью благодать как позволение грешить, но этот рассказ о Божьем Слове к Аврааму напоминал израильтянам об их ответственности. Чтобы быть народом завета, им надлежало хранить верность своим заветным клятвам. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том же. В главах 4 и 5 он утверждает, что спасение дано лишь по благодати, мы искуплены милостью Бога, а не человеческими усилиями. Нашими добрыми делами нам не заслужить спасения. Однако, подчеркнув ведущую роль Божьей благодати, апостол сурово предупреждает. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы, умерли для греха. Как же нам жить в нем? Римлянам 6.1.2. Божья благодать дана не для того, чтобы мы продолжали идти старым путем. Бог освободил нас от греха, чтобы мы жили в благодарении и послушании. Апостол Павел объяснил отношение между благодатью и делами в известном отрывке из послания к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2.8.9 Бог сказал Аврааму, Бытие, глава 15, что исключительно благодать воссоздает в человеке образ Божий и снова подтверждает это словами Павла. Однако обратите внимание, на чем апостол делает акцент в следующем стихе «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Зачем Бог являет нам благодать? Что мы должны делать в ответ на Его милость? Мы должны ходить пред Ним непорочно, совершая добрые дела, которые Он предназначил нам делать. Многие вещи в жизни существуют в парах. Некоторые пары сохранять нетрудно. Пара брюк, например, обычно не расходится. Мы редко теряем одну линзу от очков. Но бывают такие пары, которые все время норовят разбежаться. У меня дома в шкафу валяются, по крайней мере, четыре правых перчатки. Много у меня и одиноких носков без пары. Перчатки и носки — вещи парные, но эти пары нелегко удержать вместе». 15 и 17 главы Бытия открывают нам парные истины, которые христианам, однако, трудно удерживать вместе. В этих главах говорится о необходимости веры и послушания, но мы часто упускаем из виду либо одно, либо другое. В церквах немало людей, которые думают, что могут заработать спасение делами, «Нужно быть достаточно хорошим, и тогда я попаду на небо», — считают они. Но пятнадцатая глава «Бытия» опровергает эту мысль. «Мы бессильны восстановить свое достоинство сами. Единственный способ — полагаться на благодать Божию во Христе». Но есть в церкви и те, кто считает, что можно жить в непослушании Богу и все же спастись от Его суда. «Неважно, как ты живешь», — советуют они, «Главное — «главное верить». Книга «Бытия» в 17 главе опровергает это заблуждение. Спасительную веру всегда сопровождает добродетельная жизнь. Чтобы показать Аврааму, насколько это важно, Бог — повелел ему снова достать нож. Настало время опять пустить его в дело. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами. Бытие, 17, 10, 11 Что символизировал ритуал обрезания? Обрезание отделяло Авраама и его потомков от мира как причастников Божьего Завета, а также означало ответственность человека в Завете. В 15 главе Бытия Бог сам прошел под ножом, «Пусть я буду рассечен на части, если нарушу свое обещание», — поклялся он Аврааму. В 17 главе Бог повелел Аврааму и его потомкам пройти под ножом. Ритуал обрезания символизировал их обязательство хранить верность и послушание. «Как отсекается крайняя плоть, пусть мы будем отсечены от народа Божьего». если нарушим клятву верности Богу. Обещали они. Нож Авраама наглядно показал, что будет с теми, кто открыто пренебрегает своими обязанностями в Завете. Это было предостережением Аврааму и его потомкам. Им не избегнуть Божьего гнева, если они свернут с путей правды. Отступников ждет недостоинство Божьего образа. Их ждет Божий суд. Здесь следует уточнить две детали. Во-первых, обрезание Авраама не означает, что мы можем потерять спасение. Каждый, кто пришел ко Христу с искренней верой, надежно спасен в нем. Дар спасения потерять невозможно. Иисус ясно сказал об этом «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». и приходящего ко мне не изгоню вон. Воля же пославшая у меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Поэтому символ обрезания содержит угрозу не для истинно верующих, которые временно впали в грех, она обращена к тем, кто внешне исповедует Христа, но по сути не принадлежит Ему. их отступничество, являет истинное расположение их сердец. Те, кто ведет нехристианский образ жизни, никогда не имели спасительной веры. Иоанн говорит об этом так. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Те, кто совершенно отпал от Христа, на самом деле никогда не принадлежали Ему. О спасении детей Божьих свидетельствует их жизнь, они остаются верными Спасителю. Во-вторых, мы должны понять – Обрезание не означает, что Бог ждал любого повода, чтобы лишить Авраама благословений. Писание свидетельствует, что Бог долготерпелив и милостив. Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Бог долготерпелив к Своему народу и медлен на гнев. Он любит проявлять милость и снисхождение к согрешившим. Тем не менее, Библия сурово предостерегает тех, кто отступает от Христа и не раскаивается. Им грозит суд Божий и сейчас, и в вечности. Дерзкое упорное отступничество навлекает на человека проклятие завета. В послании к Галатам апостол Павел предупреждает «Не обманывайтесь».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 7.9. Обращаясь к Аврааму, Бог предостерегает каждого из нас. Всем нам свойственно время от времени сбиваться с пути. Музык полон опасностей. Нас подстерегают искушения, и мы спотыкаемся, как Авраам. Те, кто исповедует свои грехи, получают прощение, но возможность получить прощение нельзя воспринимать как должное. Искать удовлетворения в материальных благах, престиже и любых других суррогатах, подменяя ими божье обетование во Христе, путь опасный. В послании к евреям сказано: "Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа". Нельзя называть Иисуса своим спасителем, не признавая Его владыкой своей жизни. Как узнал Авраам, мы должны не просто верить, что Бог спасет нас, но и стойко проявлять послушание Ему. В чем у вас проявляется искушение использовать Божью благодать как позволение грешить? Вспомните слово Бога к Аврааму. Чтобы достичь нашей цели, вернуть свое достоинство, мы должны ходить пред Ним и быть непорочными. Заключение В этой главе мы рассмотрели три необходимых условия, чтобы вернуть достоинство образов Божьих. Нам нужно верить, что Божья сила приведет нас к цели, проявлять терпение, ожидая Божьего срока, и стойко хранить Ему верность всю жизнь. Только помня открытые Аврааму истины, мы сможем достичь цели, полноты, достоинства Божьего образа. Обзорные вопросы Первое. Какие два вопроса мучили Авраама? Пятнадцатая глава книги «Бытия». Как в этой главе показано, что нам нужно полагаться на силу Бога? Второе. Какой грех описывает шестнадцатая глава книги «Бытия»? В чем проявилось нетерпение Авраама в этой истории? Какие опасности подстерегают тех, Кто не хочет ждать Божьего срока? Третье. Что открыл Аврааму ритуал обрезания, описанный в 17 главе Бытия? Могут ли истинно верующие потерять спасение во Христе? Если нет, то зачем проявлять стойкость и послушание? Вопросы для обсуждения. Первое. почему эта глава называется «Достигнуть цели». Второе. Назовите три дела, которые вы точно способны выполнить. А теперь подумайте еще раз, какие неподвластные вам обстоятельства могут сделать это невозможным. Как этот пример подтверждает, что только Божья сила может вернуть вам достоинство? как в церкви проявляется нетерпение относительно Божьих сроков. Это приводит к положительным результатам или к отрицательным? Почему? Третье. Какие события и обстоятельства уводят людей от Христа? Приведите примеры. Когда вам... было трудно проявлять стойкость и послушание.